Старики его слову не вняли, других ходоков в Петербург послали там хлопотать, ежели случай доведется дойти до самого царя. Ни раз и ни два Мершенских ходаков из Петербурга по этапу назад выпровоживали Но Мершенцы больше всякого начальства верили подьячему, да его сроднику, волосному писарю. Каждый раз новые деньги сбирали и новых ходаков в Петербург снаряжали. Кончилось тем что Мершенское общество обязали подписками об Якимовских пустошах ни в каких судах не хлопотать, а подьячево с писарем записание кляузных просьб услать дальние города на житье. Тут Мершенцы успокоились. Пока они хлопотали, Орехово поле, Рязановый пошли и тимохинбор не продавались. Дальним было не с руки покупать, а ближние боялись потрав, захватов, разбоев на синокосе до да поджогов убранного хлеба. Когда же в миршении все успокоилось, дошли вести, что Орехово поле, Рязановой пожни и земля из-под Тимохина бора куплены помещицей не очень дальней деревни Радиковой Марьи ванной Алымовой. И те вести объявились верными. Месяца через полтора ее ввели во владение». Глава двадцать первая За полем возле Тимохина-Бора, между двух невысоких, но как стены стаймя стоящих крутых угоров, и и вшире вдаль раскинулась привольно долина Фатьянка. Будто шелковый зеленый ковер, растилается по ней сочная мягкая мурава, испещенная несметным множеством цветов, сплошь покрывает ее. Извиваясь серебристой змейкой зеленеющей фатьянки, бежит быстрый ручей. Вытекает он из родника, бьющего с необычной силой из-под каменного угора. Под тем родником вкопан в землю огромный дубовый чан, бог знает, когда и кем сделанный. Переливаясь через край чана, вода светлым потоком течет по долине и выливается в речку под самой Мершенью чудная вода в том чину. Летом, в жары, так студена, что рука не терпит холода, а в трескучие морозы от нее ровно из бани пар столбом. Возле родника стоит деревянная ветхая часовенка. На ней старинный образ живоносного источника, а в заднем углу огромный дикарь. Песок из-под него вырыт чуть не наполовину. Дикарь Гранитный валун, крепкий известняк или песчаник, годный на буд и на постройки, зовется дикарем. Это могила преподобного Фатина, жившего в давние времена в долине по имени его названной Фатиновой. Со временем название переделали и стали называть долину попросту Фатьянкой. В летнюю пору, особенно по воскресеньям, сходятся туда богомольцы, помолясь перед иконой живоносного источника. Умываются они водой из чана и пьют ее ради исцеления от недугов, а потом берут песочку с могилы преподобного. Теперь родник святым ключом зовется, а прежде звали его поганым. Вот что старые люди про него рассказывают, записи даже такие есть. Когда жившие на горах люди еще не знали истинного бога, У того родника под высоким криковистым дубом своим богам они поклонялись. Криковистый дуб, крежевистый, толстый, крепкий и здоровый. Слово, нередко встречаемое в былинах. В дни собирались они и справляли тут богомерзкую службу. И тогда в дубовых ветвях слышались бесовские гласы и кличи. И в очи у всех являлись дьявольские мечты и коби, а в долине и по всем угорам раздавались срамный шум, бесчинный толк и рев, язык и, и львиное рыканье и шиб змеиный, то бесы творили свои пакости на смущение людей и на их погубление. Возлюбили они окаянные враги Божие то место и на нем воцарились, и ежели который человек, ведением или неведением, волей или неволею, Хотя перстом единым прикасался к рековистому дубу или омывался водой из поганого ключа, тем же часом распалялся он на греховную страсть, и оттого много скверной творилось в долине и в рощах ее окружавших.